Глава девятая. После теплых солнечных дней на Сардинии зимний Нью-Йорк показался настоящей Сибирью. Улицы были завалены снегом, перемешанным с грязью, в Истривер дух холодный пронизывающий ветер, но Элизабет всего этого не замечала. Она жила в Польше в другом столетии и вместе с прапрадедушкой Переживала все эти приключения. Вернувшись из школы, Элизабет Стремглав неслась к себе в комнату, забиралась изнутри и доставала книгу. Сначала она хотела расспросить отца о том, что читала, но боялась, что он отберет у нее книгу. Чудесным, неожиданным образом именно старый Сэмуэль вселил в нее мужество — и поддержал ее в самые трудные для нее минуты. Элизабет казалось, что судьбы их очень схожи. Как и она, он был одинок, и ему не с кем было поделиться своими мыслями, и так как они были одного возраста, хоть их и разделяло целое столетие, она полностью отождествляла себя с ним. Сэмюэль хотел стать доктором. Только трем врачам разрешалось лечить тысячу людей, согнанных в антисанитарную, эпидемически опасную, скученную среду гетто. И из всех троих самым преуспевающим был доктор Зино Уалл. Его дом возвышался над более бедными соседями, как замок над трущобами. Дом был в три этажа, на окнах висели белые крахмальные кружевные занавески, и сквозь них иногда просвечивала стоявшая в комнатах полированная мебель. Сэмюэль представлял себе, как внутри дома доктор консультирует пациентов, лечит их недуги, всячески помогает им выздороветь, другими словами делает то, о чем Сэмюэль мог только мечтать. «Конечно», — наивно думал он, — «если доктор Уал обратит на него внимание, он, несомненно, поможет ему тоже стать врачом, но для Сэмюэля...» Доктор Уал был так же недосягаем, как и иноверцы, жившие за запретной стеной в Кракове. Иногда Сэмюэль встречал доктора Зино на улице, когда тот, занятый беседой с одним из своих коллег, следовал мимо него. Однажды, когда Сэмюэль проходил мимо дома Уала, тот вышел из него вместе со своей дочерью. Она была ровесницей Сэмюэля и такой красавицей, каких он еще не видывал. Впервые ее увидев, Сэмюэль сразу же понял, что она станет его женой. Он, правда, не знал, как это чудо произойдет, но был уверен, что оно не может не произойти. Под любыми предлогами он теперь стал ежедневно приходить к этому дому, чтобы хоть одним глазком взглянуть на нее. Однажды, Проходя мимо ее дома с каким-то поручением, он услышал звуки пианино, доносившиеся сверху, и понял, что это она играет. Он должен ее видеть. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто не смотрит на него, он подошел к дому. Музыка слышалась сверху, прямо у него над головой. Сэмюэль немного отступил назад и оглядел стену. Там было за что ухватиться, и он тотчас стал карабкаться вверх. Второй этаж оказался выше, чем он предполагал, глядя на него снизу, и еще не достигнув окна, он уже оказался на высоте в десять футов от земли. Когда ненароком посмотрел он вниз, у него закружилась голова. Музыка теперь звучала громче, ему казалось, что она играет специально для него... Он ухватился за выступ и подтянулся ближе к подоконнику. Глазам его предстала изысканно меблированная гостиная. Девушка сидела за золотисто-белым пианино, а позади нее в кресле примостился доктор Уалл и читал книгу. Но Сэмуэль не смотрел на него. Во все глаза глядел он на прелестное создание, находившееся всего в нескольких шагах от него. «О, как он любил её! Он обязательно совершит что-нибудь героическое и яркое, и тогда она влюбится в него. Он будет...» Сэмюэль так увлекся своей мечтой, что не заметил, как оступился и начал падать. Он вскрикнул и, прежде чем упал, успел заметить в окне два испуганных лица, уставившихся на него. Очнулся он на операционном столе в кабинете доктора Уала, в просторной комнате с множеством медицинских шкафчиков и россыпями различных хирургических инструментов. Уал держал у него под носом дурно пахнущий комок ваты. Сэмюэль закашлялся и сел. «Так-то лучше», — сказал доктор Уал. «Надо было бы вырезать тебе мозги, но сомневаюсь, что они у тебя есть». «Что ты хотел украсть, негодник?» «Украсть?» «Ничего», — с негодованием сказал Сэмуэль. «Как тебя звать?» «Сэмуэль ров Пальцы доктора стали ощупывать правое запястье Сэмуэля. Мальчик дернулся и вскрикнул от боли. а, -а, -а у тебя перелом запястья, Сэмуэль Рофф. Может быть, полиция тебе его вылечит?» Сэмюэль аж застонал от тоски. Он представил себе, что случится, когда полиция с позором доставит его домой. Тетушку Рахиль наверняка хватит сердечный удар, а отец просто убьет его. Но самое главное, он теперь навсегда потеряет надежду уговорить дочь доктора Вала стать его женой. Ведь теперь он преступник, меченый. Вдруг Сэмюэль почувствовал, как неожиданно доктор сильно дёрнул его за руку. На какое-то мгновение у него от боли потемнело в глазах. Очнувшись, он с удивлением взглянул на доктора. «Всё в порядке», — сказал тот. «Я вправил тебе запястье». Он начал накладывать шину. «Ты что, живёшь где-нибудь неподалёку, Сэмюэль Рофф?» «Нет, доктор». — Что-то уж больно часто встречаю я тебя возле своего дома. — Да, доктор. — Почему? — Почему? Если он скажет правду, доктор Уал засмеет его. — Я хочу стать врачом, — неожиданно для самого себя выпалил Сэмуэль. Уал недоверчиво посмотрел на него. — Именно поэтому ты, как вор, взобрался ко мне. Тут Сэмюэль стал рассказывать ему все по порядку. О своей матери, о том, как она умерла у него на глазах, об отце, о первом визите в Краков, о том, как ему претит быть на ночь запираемым, как скотине в гетто. Он даже рассказал о чувствах, которые питает к его дочери. Он говорил, а доктор молча слушал. К концу рассказа Сэмюэль сам понял всю нелепость своих притязаний и прошептал — Я... я очень сожалею о своем поступке. Доктор Уалл некоторое время смотрел на него, а потом сказал: «И я сожалею, но не о том, что произошло сегодня. Я сожалею вообще о нашей жизни, о всех нас, о себе и о тебе. Всяк человек несвободен, но страшно, когда он не свободен по воле, другого человека. Сэм недоуменно взглянул на него. — Я не понимаю, о чем вы говорите, доктор. Доктор вздохнул. — Когда-нибудь поймешь. Он встал, подошел к столу, выбрал трубку и стал набивать ее табаком. — Думаю, Сэм эль тебе сегодня здорово не повезло. Он зажег спичку, прикурил и, задув спичку, повернулся к юноше. «Не потому, что сломал запястье. Это заживет. Сейчас я тебе сделаю такое, что заживет не так быстро». Сэмюэль, широко раскрыв глаза, неотрывно смотрел на доктора. Тот же подошел к нему совсем близко, и когда заговорил, голос у него был мягок. «У многих людей есть мечта». У тебя же две мечты. Боюсь, что мне придется обе их разрушить. Я не Слушай меня внимательно, Самуэль. Ты никогда не сможешь стать врачом. Здесь не сможешь. Только троим из нас разрешено практиковать в гетто. Десятки искусных врачей ждут, когда кто-либо из нас троих выйдет на покой или умрёт, чтобы занять его место. У тебя нет никаких шансов. Никаких. Ты родился в плохое время и в плохом месте. Понимаешь меня, мой мальчик? Сэмюэль судорожно сглотнул. — Да, доктор? Доктор немного помолчал, затем вновь заговорил. — Теперь относительно твоей второй мечты. Думаю, она тоже нереализуема. У тебя нет шансов жениться сэмюэль на — Почему? — спросил Сэмуэль. Уолл взглянул ему прямо в глаза. — Почему? — Да по той же причине, по которой ты не можешь стать врачом. Мы живем по неписанным законам и традициям. Моя дочь выйдет замуж за человека своего круга, человека, который в состоянии содержать ее в таком окружении, в каком она выросла и была воспитана. Она выйдет за образованного человека, юриста, доктора или рвина. Тебя же придется выкинуть ее из своей головы. Но доктор уже мягко подталкивал его к двери. «Будь осторожен со сломанной рукой и постарайся не пачкать бинтов». «Да, доктор», — сказал Сэмуэль, — «спасибо». Доктор Уалл внимательно посмотрел на умное лицо стоявшего перед ним юноши. «Прощай». Semel Rof